Двое стояли посреди кузова смерно раскачивающимися котелками в зубах. — Берем ложечки и начинаем кормить друг друга, — скомандовал батраков, устраиваясь поудобнее. Двое, не выпуская посудин изо рта, наклонились к голенищам и вытащили ложки. Шишигу слегка подбросило на кочке в тот момент... Когда Богорин залез к Заморину ложкой в котелок, разваренная крупа пролетела мимо носа Заморина вверх и размазалась на тенте. Кое-кто заржал. Стараемся, стараемся, товарищи солдаты. Следующая попытка была более удачной. Чавкаем, чавкаем. Котелки, висящие на нижних челюстях, ходили вверх-вниз. Было слышно, как ручка из металлической проволоки шаркает по зубам. Личный состав смотрел представление и вдыхал аромат дорогого одеколона. Столь изысканный запах свидетельствовал не о чем-нибудь, а о великом поступке вашего благородия, выходе в наряд. Этот сверхчеловек, чья кровь сменилась в этот свет, с Красного на Голубой, уже в армии, отправился в одно из последних почетных турне по машинному парку, дабы собственным присутствием вдохновить народ на свершение скорее сторожевых, нежели караульных дел. Караул из них никакой. Пистолет ПМ плюс запасная обойма были только у лейтенанта. Наряд должен был прибыть на место... 6. До срока было ещё добрых 20 минут. По всем прикидкам химики не успевали кинуть третий взвод, третий роты, карауливший сейчас БМП, БРДМы, ЗИЛы и УАЗики, стоявшие в недавно построенных боксах и под открытым небом. До прибытия нового наряда старый оставался на месте. В случае задержки более чем на полчаса Мотострелки имели все шансы профукать ужин. Шишига гребла всеми четырьмя колёсами, размеренно урчала, переваливая скочки на выбоинку и обратно, и забиралась вверх по несерьёзному подъёму. Коварство предстоящего спуска заключалось в том, что вначале он был пологим, что несколько расслабляло водителя. а затем резко уходил вниз к огромной луже. Лучшим вариантом в данном случае было вообще не ехать по дороге, а объехать холм стороной вдоль посадок. Но гад Петрушевский ничего не стал советовать майору. Он начальник, он за баранкой, какие к нему могут быть претензии? Задание, полученное им от Кикимора, как раз и состояло в том, чтобы наряд застрял в луже. Увидев внизу небольшое озеро, холодец вспомнил о глубине преграды. У него оставался шанс не влететь в ловушку. Надо отвернути влево и выйти с размытой дороги и по траве, рискуя завалиться на бок, пройти на скорости опасный участок и снова заскочить в колею, так как впереди будут деревья. Только холодец начал заворачивать,еврей Тор понял манёвр, схватился за воранку и рванул её в обратную сторону, возвращая машину на разомытую дорогу. "Ты что?" орал холодец. "Повело меня", хихикал Петрущ, пачкай начальник штаба своими выделениями изо рта. Машина неожиданно заюлила, И Батракову показалось, что он о чем-то запамятовал. Но так было интересно смотреть на Богора с замором. И только после того, как крен увеличился, дед Женя вспомнил о яме. Пологий спуск увеличил крутизну. Теперь майору оставалось только крепче держаться за баранку. Передние колеса и часть кабины... начали быстро погружаться под воду холодец и ефрейтер вытаращили глаза грязной водицы проникло в кабину шишига лихо влетела в лужу лейтенант мудзейский сквозь сон понял что он куда-то летит вовремя пожёстче упёрся руками в приборную панель и вскинул голову иначе бы удалился в окружающую среду через переднее стекло. Съехав с горки, машина ткнулась носом в воду и кабину здорово окатило. — Петрушевский, мать твою! Я чуть переднюю челюсть на приборной доске не оставил. Застряли ее. Вылезайте толкать! Юрия не улыбалась барахтаться в грязи, но здесь он за старшего после майора. Конечно, и пусть его чин невелик, но надо показывать пример подчиненным. Солдаты, сидящие вдоль бортов кузова, из-за резкого торможения в момент крена стаей полетели к кабине Шишиги, цепляя друг друга. Багора с замором с котелками в зубах резко сдунула вперед и вниз, Ни тот, ни другой не успели выплюнуть котелки. Батраков, зная наверняка, что они летят в яму и не пытался удержаться. Он сопровождал перемещение по воздуху весёлым улюлюканьем. Ему было по кайфу врезаться в резинкина. Витёк, расслабленный утренней процедурой в палатке, торпедировал здорового простакова. Недавно призванный на службу из Сибири гранадир, не ожидая мощного напора, поддал в бок маленькому худенькому фролу. Валеттов Фрол Петрович к этому моменту уже взмыл в воздух, и разогнать его ничего не стоило. Парнишка понимал, что летит в опасном направлении. Впереди, вытянувшись во весь рост на скамье, и, подложив под голову чистенькую фуфаечку, дремал Агапов. Но цепляться в атмосфере не за что. В воздухе человек-снаряк напряг ягодицы, чем только увеличил убойную силу. Тощая задница духа шмякнулась на размородевшую физиономию уважаемого в батальоне дембеля. Картофелеобразный нос оказался аккурат между половинок. Для полного комплекта удовольствий осталось только пустить ветры. Жёсткие кости ударили в гайморовые пазухи. С другого борта вторая часть наряда дружно слетела с лавки на пол. Чёрный хлеб и банки с килькой вылетали из драных вытрясыших пакетов. и рассыпались по полу. Агапов крепким ударом в спину сбросил с лица Валетова. Еще не пронюхавшие службу Богор и Заморин сразу после остановки стали подниматься с пола. Каша стекала по ним густыми ручейками. Оба водили руками по моськам, пытаясь очистить хотя бы глаза. Ни тот, ни другой ничего не видели. Урады! закричал Агапов, забыв про влетевшего в него фрола. Не машите руками, уроды, с вас дерьмо во все стороны летит. К выходу, к выходу. Довольной выходкой батраков ржал как жеребец. Ты сейчас доскалишься, за Васил ваше благородие, аккуратно дотрагиваясь до примятого носа. сам всю форму языком будешь отстирывать. Обляпанные духи поспешили поближе к дождтю. Женя перестал подавать голос, но радость от содеянного грела ему душу. Агап словил душарской попой в нос. Что ты лыбишься? Снова рявкнул на него Агап. Жрать я сегодня что буду? Землю да Батраков посмотрел на разбросанную еду. "Ты", Женя впялился в Рыбкина. "Давай, собирай". Вшёл душара. Батраков вытолкнул потухшего Резинкина под дождь первым. Петрусь вылез из кабины вслед за лейтенантом. "Лейтенантик, дурак. Без помощи они из этой ямы не выберутся". Мог бы пьяному майору сказать, если бы сам пьяным не был. Грузовик надо выносить из этой жижи на руках, а у них в кузове всего восемь человек. Я был бы летюха поумнее, так людей бы не гонял, а отправил бы молодого в парк пешком, чтобы пригнали трёххозный зил или тягач. Меньшими силами отсюда вряд ли выкарабкаешься. А мудацки А мудакский мудак. Кикимор, когда узнает, как всё прошло, оборжётся. Кикимору скоро домой. Ему надо приехать с деньгами. Его в посёлке классная тёлка дожидается, ей подарок нужен. Кикимор хочет кольцо с бриллиантом. Тот движок на УАЗике, что стоит в предпоследних боксах на консервации. очень уж товарищу Прапорщику и Взрихину приглянулся. А без Дембеля, Костики, Кимара ему никак старый личный движок на новый государственный не поменять. Если наряд задержится здесь на полчаса, всё будет отлично. Обход затянется точно на такое же время. Под капот каждой машины мудацки заглядывать не будет. Примет дежурство Факт замены двигателя вскроется следующим же вечером, и ему датский станет полным мудаком, полным. Комбат будет его крепко любить, стоило хряков это умеет. Обязательно надо задержать обход. Времени на подмену двигателя у них очень мало. Надо, чтобы успели с горантией.